Гглавва 5 В последнюю сотню лет в наземном мире было все спокойно. Надежно запечаанный лабиринт не пропускал темных тварей на поверхность. Светлые маги учились в академии, делали карьеру, женились и отправляли своих детей в родную альма-матер. Сегодня же произошло немыслимое. Одна из адепток погибла от рук Ддемона, хотя вылазка должна была быть ознакомительной для второго курса. Мы долго тренировались и изучали симулятор лабиринта в Академии, строгие правила безопасности предписывали каждый шаг. Конечно, Гай и Нирк желали найти демона и сразиться с ним, но они совершенно не собирались втягивать в свои планы нас. Кроме того, они подготовились, взяли с собой артефакт семьи Лютер, они сами искали встречи, и никто не мог предположить, что темное создание устроит засаду на адептов». Я смотрела в спину лорда Феймоса и понимала, какой груз обязанностей лежит на его плечах. Он отвечает за жизнь каждого адепта. Не представляю, каково это. Нельзя допускать девчонку в лабиринт. Неожиданно донеслись слова. От неожиданности я остановилась и с недоумением посмотрела на Вейра Риднея. Но тот только кинул в мою сторону озадаченный взгляд. Что случилось? Голос был совсем другим. вела взгляд на удаляющегося лорда феймыса и от чего-то возникла твердая уверенность я поймала отголосок мыслей светлого мага только этого не хватало лишь бы никто не узнал воровато оглянулась вокруг удостоверяют что окружающие ничего не заметили и тихонечко перевела дыхание Не и Это не может быть правдой. Скорее всего, лорд Феймос обронил фразу в задумчивости, а я из-за своего повышенного внимания к нему уловила слова. «Все просто. Не надо придумывать глупостей. Кто может читать мысли?» В лучшем случае – эмпаты, да и то они улавливают эмоции, а уж вовсе не раздумья других людей или магов, например. «У любого светлого стоит ментальная защита, а уж у основателя Академии и подавно». Немного успокоившись на этот счет, я посмотрела на своего спутника. Вот с ним меня в ближайшем будущем ожидают проблемы. Вир Ридный, почитатель темных существ, чуть ли не подпрыгивал от предвкушения беседы со мной. С силой сжала зубы, предчувствуя впереди тяжелые мгновения. Это не на уроке отвечать заданную тему. Здесь покруче будет. Вир Ридный был старше меня лет на десять, не больше, на рыжие волосы давно не стрижены и зачесаны назад. Сейчас, после посещения лабиринта он выглядел взлохмаченным, но все равно привлекательным. Светло-серые глаза выделялись на его лице, легкая небритоость добавляла брутальности, а белая кожа с головой выдавала в нем уроженцы северных земель. Наверняка при попадании на солнце он покрывается пятнами. И все же его внешность заставляла многих девчонок восторженно замирать. Я к его поклонницам не относилась, хотя, скорее всего, из-за своей средней успеваемости. Чтобы сдать зачет по иным расам, приходилось сидеть несколько ночей, но не укладывались в моей голове их особенности, а дотошный демонолог расспрашивал подробности, задавал дополнительные вопросы, не удовлетворяясь утвержденной программой. Я учила параграфы из учебника, осыпал меня веерридно и требуя расширенных ответов. Собственно, его предмет я знала досконально, разумеется, в рамках учебника, но желания штудировать дополнительную литературу ради высокой оценки не возникало. Вполне хватало среднего балла. «Итак, адепт Корревир я слушаю», возвестил с довольным видом демонолог, плюхнувшись в удобное кресло за своим столом. На меня всегда находил иррациональный страх в его аудитории. Здесь со всех сторон располагались... наглядные учебные пособия. Если на одной стене висели картины, схемы и диаграммы, отображавшие эволюцию, которую не вызывали у меня отторжение, то на противоположной стороне между высокими окнами выстроились четыре шкафа. Так вот, на их полках можно было найти дидактический материал, засирртованный. То есть мало того, что это когда-то бегало ползало и было живым, так сейчас его можно было чуть ли не пощупать, Не знаю как у остальных одногруппников, но меня бросала в дрожь при приближении к колбам банкам и склянкам. Извините, но осмотреть на скрученную у тумбу ядовитую в плоской прозрачной фляжке не доставляло никакого удовольствия. Змеи видное тело свернули в несколько колец, чтобы уместить целиком. Плооядный взгляд не мигающих глаз земноводного существа пробирал до дрожжей и возникало желание держаться от него на безопасном расстоянии. Это я еще молчу, о до исторических рептилиях, чьи чучелы и скелеты воссоздали с помощью магии и выставили для изучения. Надо признать аудитория, где хозяйничал преподаватель истории и культуры иных раз, оставалась для меня самым нелюбимым местом в академии, разумеется, сразу же после лабиринта.тя справедливости ради надо заметить, что подземные пещеры все же не принадлежат нашей альма-матер. Я постаралась повернуться боком к шкафам с дидактическим материалом наводящим оторопь. Присесть мне не предложили, так и пришлось стоять у стола преподавателя, дегаая край теплой куртки. Разговор получился долгим и тяжелым. Выслушав краткую версию нашего похода по каменным коридорам, Вир риидный приступил к подробному расспросу: « Покажи ваш путь! До достал демонолог откуда-то из недр ящиков за своей спиной карту лабиринта. У нас в учебниках есть ее уменьшенная копия, и тысячу раз был прав Гай, упрекая меня в плохом ориентировании на местности, хотя картинка в голове не складывалась. Вот схема лабиринта, а недавно я блуждала в каменных пещерах, и они совершенно не походили на мирно лежащий листок пергамента. Мы вошли отсюда, бросила короткий полный неуверенности взгляд на мужчину и снова уткнулась в карту, потом направились сюда». «Почему?» Вопрос заставил замереть на месте. А действительно, почему мы пошли именно в этот коридор, а не, скажем, вот в этот прямой и широкий? Гай руководил, едва заметно пожала плечами. Ему выдали схему передвижения. «Допустим», — согласно кивнул веерридный, — «но согласно вашему маршруту вы должны были свернуть сюда». «Может, и свернули. В темноте пещер я растерялась, и там все проходы похожи как один». адепт лютер расскажет подробно поймав мой недоуменный взгляд принял решение преподаватель где услышали голос лияна сказала об этом почти сразу у входа в лабиринт я похлопала глазами прикидывая расстояние и ткнула пальцем в точку на карте примерно здесь но я тогда ничего не слышалаей сначала показалось будто за ней наблюдают а потом уже возник зовущий голос интересно получается и Мучины заинтересовна потер подушечкой большого пальца по своим губам. рука облакачивалась на крышку стола, а сжатая кисть располагалась у подбородка. Я даже слышала легкое поскрипывание от касания к щетения. То есть вас рассмотрели и только потом позвали. Гай с нирком ушли вперед, а мы немного отстали, дополнила я свой рассказ. То есть ваши напарники оставили вас позади, уточнил преподаватель в ответ кивнула головой. На вас были следящие заклинания, а теперь поправь если ошибусь. Вер ридный положил обе руки перед собой. Ваши напарники ушли вперед и в академии видели две пары, но при этом вы находились в розь. Так? Ну да растерянно посмотрела я в серо голуббые глаза мужчины. Темный увидел несоответствие и внимательно осмотрел адептов выбирая жертву. Ты это понимаешь? Для кого разработаны правила безопасности ведь следящие заклинания на руках не просто так привязываются друг к другу. Чем больше негодовал преподаватель, тем тише говорил это в первую очередь защита, а также страховка. Я понимаю Гестно согласилась с его обвинениями, но гай и Нирк не хотели идти известным маршрутом по их словам они собирались спуститься в глубь пещер и отправиться на поиски демона. Каждый шаг. Нарушение всех установленных правил. Адепты Лютер и Торомс ответят за самоуправство. Забарабанил пальцами по столу демонолог. Неужели непонятно? Лабиринт – это территория темной магии, и любая сущность, рожденная в темном мире, может оказаться сразу же у входа. Теперь-то понятно, но только это Лияну не вернет. Она попалась на уловку демона и рассталась с жизнью только потому, что самоуверенным парням захотелось поиграть в героев. Лияна услышала голос, и что произошло дальше? Немного помолчав, продолжила расспрашивать Вейр Ридней. «Мы догнали ребят, а потом стон услышала я», — призналась со вздохом. «Стон, не голос», — уточнил демонолог. «Ну да, он страдал так, что душа выворачивалась», — подтвердила я. А «Адептка Оголд говорила о стонах?» «Нет», — решительно мотнула головой. «Она рассказывала, что он зовет ее на каком-то красивом языке». Ддемоны. Неожиданно рухнулся виерридный, испуганно посмотрела на него, не понимая такой реакции.у мужчина никогда не позволял себе резких выражений, а сейчас он буквально прикусил язык, стараясь не сорваться на брань. Это плохо, осмеллась спросить. Для того, кто слышит язык демонов очень плохо. собственнообственно у адепки Огулд не было шансов, покачал головой преподаватель: А я А у меня тоже не было шансов. судорожно сглотнула, вспомнив, как угодила в ловушку к демону. Просто удивлен видеть тебя живой ревир. Невесело усмехнулся виир. Темные никогда не отпускают свою жертву, могут играть с ней дарить призрачное ощущение свободы, но всегда рано или поздно достигают цели. Горло сжлось и стало трудно дышать. Дарит призрачное ощущение свободы. Эти слова окончательно объяснили поступок Ддемона. Он отпустил меня, но в следующий раз точно в живых не оставит. А ведь я дала клятву и не могу ее нарушить». «Тебе плохо?» — побелела вся. Озадаченно подскочил на ноги Вир Ридней и налил из графина воды в стакан. «Выпей». «Спасибо?» — стуча зубами, поднесла я стакан к губам. «В лабиринт тебе запрещено входить», — строго произнес преподаватель. «Надеюсь, еще раз это объяснять не потребуется. Достаточно смерти Оголд?» чтобы выбить глупые мысли. Мне все понятно, — прошептала едва слышно. Надеюсь. Бровви мужчины сошлись у переносицы. затемем он забрал стакан из моих рук и внимательно осмотрел. Ты плохо выглядишь. Не нравится мне, это придется тебе помочь. Вир ридный обогнул стол, пододвинул стул ко мне ближе и пригласил сесть. Он зашел мне за спину и положил ладони на лоб, обхватив голову с двух сторон. Чужая магия слегка покалывала, прикасаясь к коже, но в целом давала успокоение. — Ревир, понимаю, тебе пришлось многое пережить, хотя ты сама в этом виновата. Тихим голосом пробормотал мужчина, склонившись к моей макушке. Тяжело вздохнула, осознавая вину, в душе металась от одного переживания к другому, гибель Лияны и клятва крови, данная демону. Ужасно, немыслимо. — Легче? — Еще раз склонился ко мне преподаватель, да произнесла со вздохом. Отправляляйся к себе тебе надо восстановить силы. Он убрал ладони и я почувствовала небольшой прилив сил. Спасибо, искренне поблагодарила мужчину и встала развернувшись к нему лицом. Не за что слегка улыбнулся он в ответ. Запоми, в лабиринт не ногой будет очень жаль потерять симпатичную адепку. Симпатичную зачемем-то переспросила удивившись его замечанию. Нет, конечно, повеселел веерридный самую красивую блондинку на курсе. Я смотрела на довольного молодого мужчину и глупо хлопала глазами. Конечно, мне делали комплименты парни одноготки и постарше приглашали на свидание, но вот чтобы преподаватель откровенно высказывался о моей внешности, такого не бывало и в голове это не укладывалось. Только не загорди сиди краса второго курса. Он даже указал ладонью на дверь поторапливая. Аринту сосветит ваш путь, совершенно сбитая с толку пробормотала я традиционные слова прощания и приветствия. За закрылла высокую дверь с массивной медной ручкой и прижалась к ней спиной. В своей внешности я не сомневалась. Пани на меня заглядывались, но услышать откровение от преподавателя неслыханное дело. Вир риидный, который будто специально подбирал для меня трудные вопросы, от чего приходилось приходить по нескольку раз на пересдачу, не мог такое сказать. Он же недолюбливает меня, значит просто пытался поддержать после трагедии. Этим можно объяснить его желание помочь, приободрить: Да, именно так и есть другого толкования не находится. Путь до занимаемой мной комнаты пропал из памяти кто-то меня крикивал кому-то я махала в ответ рукой но ничего не запомнилось только тяжесть в голове и бешеный стук перепуганного сердца стоя перед шкафом для одежды сжала руками форменную куртку и снова впала в прострацию вспоминая лабиринт лияна мягкая и добродушная девочка приятный собеседник она вставала перед моим внутренним взором мне вспомнилось ее рассеянная улыбка и когда она прислушивалась к зовущему голосу, а теперь ее больше нет, и это ужасно, как и моя клятва демоны. Я все равно не успела позвать на помощь и предупредить об опасности, только что я могла поделать. Сама из-за отсутствия магии никогда бы не поднялась из колодца, и оставаться наедине с демоном было опасно, Ужин я пропустила, но голода не испытывала. Может быть, сказалась магическая помощь веероридная, а может быть, испытаны и волнения. Переоделась в привычную повседневную одежду, юбку и жакет и свернулась калачиком на кровати. Скоро наступит ночь, и мне надо уснуть. Хоть на какое-то время забыть пережитый кошмар. В дверь постучали... Видеть никого не хотелось но незваные посетители не собирались уходить требовательный стук раздался вновь а потом и знакомый голос гая миля открой поговорить надо пришлось встать и впускать парня комендантский час еще не наступил поэтому его пропустили в женскую часть общежития без проблем что ты хотел хмуро спросила бывшего напарника бросившего нас ради желания сразиться с демоном поговорить в Он плюхнулся на смятую, но неразобранную кровать и уставился в темное окно. «Говори!» – потребовала у него и прислонилась к дверному косяку, сложив руки на груди. «Я поступил неправильно!» – немного помолчав, произнес он. «Еще как!» – прошипела в ответ. «Я был неправ, когда считал, что в состоянии справиться с демоном. Сделал над собой усилие Гай, но все же признался». лияние об этом расскажи бросила ему презрительно ведь мы говорили предупреждали И глаз вновь потекли слезы горечь разлилась на душе гай поднялся на ноги медленно подошел и попытался обнять прости произнес он покаянно не у меня проси прощения оттолкнуло его а у родителей лияный лицо парня совсем потемнело он сам каялся и кляял себя за самоуверенность стоявшую девушке жизни. Он не уходил, а стоял рядом, ничего не говоря, и это молчание сближало нас гораздо больше, чем все слова раскаяния или просьбы о прощении. «Как все произошло?» «Вы видели, как она погибла?» Хлюпнув носом, спросила я. Пальцами отерла слезы с щек и посмотрела в глаза Гаю. «Мы видели демона и ее». Кадык на горле судорожно дернулся, а взгляд стал рассеянным. Искра осветила ее силуэт, когда Лияна вошла в пещеру – Мы с нирком удивились и отправились за ней, еще хотели спросить, почему она здесь, а не ушла к выходу, как вы собирались. А потом в пещере зажглись красные глаза. Он ждал у противоположной стены. Мы с нирком приготовились его атаковать, но он оказался гораздо быстрее. Он замолчал и болезненно сомкнул веки, словно воспоминания доставляли непереносимую боль. Она закричала, когда демон сломал ее как куклу одним движением. Он закрыл ладонями лицо и долго не мог говорить потом собрался и продолжил все закончилось за пару мгновений наши боевые заклинания взорвались в пещере даже не затронув его не надо не терзай себя сочувственно положил руку парню на плечо эта картина будет преследовать меня до конца жизни признался он как нирк постаралась перевести тему напился успокоительного отвара и сейчас спит и Ты бы тоже шел отдыхать посоветовала ему не могу едва закрываю глаза как все вижу вновь он горько вздохнул и я обняла его Вер ридный что-то говорил про второго демона это правда слегка поглаживала я ладонью по плечу парня Не знаю м я не понимаю кто напал на демона ответил он мы едва перевели дыхание как на темного налетел кто-то и почти сразу сокрушил его Демона так это не вы его убили удивилась я. «Нет, мы бы и не успели», — покачал головой Гай. «Если бы не это существо, то я бы с тобой сейчас не разговаривал». «А что с телом демона? Преподаватели его забрали в академию? Представляю радость демонолога от такой удачи. Его тело испепелил магией в одно мгновение тот, кто его убил». Задумчиво ответил парень. «И самое странное, мало того, что мы так и не поняли, кто это был, так и магию не определили, темная она была или светлая». «Как такое может быть? Вы об этом Ридную рассказали?» «Конечно, все в подробностях», — заверил меня Гай. «Оринтус, сохрани и обереги нас», — прошептала первую строчку знакомой молитвы. «Не хватало появления неизвестных магических существ в лабиринте». «А ты никого не встретила? Как вы расстались с Лияной?» Задал неудобные вопросы Гай. «Нет, никого не встретила. Соврать парню оказалось проще, чем лорду Феймосу и Виеру Ридную». Мы с ней вновь услышали голос и побежали на него. «Как я мог вам не поверить?» С отчаянием спросил сам себя Гай, но я был уверен в своих силах. «Мы оба виноваты в произошедшем», — вздохнула я, опуская глаза, — «но мне тоже требуется отдых. Иди к себе, Гай». Он вышел, оставив меня наедине с моими мыслями. Что за загадочное существо убило демона? Не оно ли пробежало мимо меня, когда раздался предсмертный крик Лияны? И как мне избавиться от клятвы демону, данной на крови? Ответов все равно не было, и я сочла за лучшее лечь спать, а утром отправиться в библиотеку на поиски ответов на беспокоящие меня вопросы. Утром в столовой адепты почти не разговаривали, потрясенные случившейся трагедией. Иногда всплывали тихие голоса, но вскоре замолкали – слышался звон посуды и стук приборов о тарелке. преподаватели располагались в соседней комнате, но и там сегодня было на удивление тихо. Погода также не радовала осеннее солнце, не торопилось выглядывать из-за набежавших тучи согреть душу за подалым теплом. На меня поглядывали, но от вопросов воздерживались. Я быстро позавтракала, подхватила сумку с учебниками и тетрадями и отправилась на занятие. Никто ничего не сказал, но спиной чувствовала многочисленные взгляды. Гая и Нирка в столовой не оказалась. Может быть, им разрешили не приходить сегодня на занятия, а может быть, их снова опрашивают преподаватели. Второе казалось более вероятным. Просто удивительно, как за меня не взялись с утра пораньше». В коридоре со мной здоровались, но не останавливали и не расспрашивали, за что я была всем благодарна, ибо находилась не в том состоянии, чтобы отвечать на вопросы и выслушивать сочувствие. Аудитория целительной магии располагалась в полуподвальном помещении. Окна наполовину уходили в землю, оттого освещение всегда включали даже в солнечные дни. В полутемном коридоре уже виднелся светлый прямоугольник распахнутой двери, Если в помещении для занятий на свете не экономили, то в проходе как раз наоборот. Жар накатил неожиданно. Дыхание перехватило и я замерла с раскрытым ртом, бессмысленно хватая воздух. прижала руки к груди и старалась понять происходящее. Серце бешено стучало внутри, желая вырваться из тесной клетки. Из-за нехватки кислорода поплыли круги перед глазами, и сквозь них проступило лицо демона. Его красные глаза смотрели на меня не мигая, словно замершая маска, но я уверена он был настоящий, тот самый, который ждал меня в ловушке светлого мага. Как же быть? Я не могу войти в лабиринт, но и клятва на крови не позволит проигнорировать ее. Демон никогда не отпустит свою жертву. В вновь и вновь напоминая о данном ему обещании он будет ждать, когда сама к нему приду. Нужно будет узнать, каким образом можно обойти клятву крови. Кто бы мог мне в этом помочь? Темнота перед глазами перестала кружиться, и я направилась к двери аудитории. Привычный гомон перед занятием слегка отвлек, и я уселась на свое место, третья парта в левом ряду. Целительская магия – предмет не особо сложный. В нем необходимо понять принцип и заучить основные заклинания. Причем главное в этом деле – поставить правильный диагноз – А вот над этим приходится потрудиться. Пациенту навредишь, если будешь лечить не от той болезни. «Аринтус осветит ваш путь». С этими словами в аудиторию вошел преподаватель целительской магии. Он обвел всех слегка рассеянным взглядом, пока мы поднимались, приветствуя его, и произнес. «Адепт Коревир в кабинет ректора».